Мы в этом мире, будто бы туристы, как прилетели, так же улетим быстро всем по деяниям своим Кто какую тару грехов заберет с собой вместо загара. Признать ошибки лучше пропустить в печень. Но говорят, если признаться, то в дважды легче будет за них ответить после перед Всевышним. А если скажешь вслух об этом, то будет в трижды. Мама, PAPA Во времена лютые морозы, холода Когда всё не так неудачи по ответа Вам удавалось сохранить семейное тепло Родителей не выбирает, но нам повезло Мне было года три, наверное, когда пошли запросы мои первые Я в это время ходил еще пешком под стол, но уже с пультом Хотел машинку получить от вас за место той, что мне прикупили вы на выходных Еще прошедших на манежке, я просил, вы не мешкали на следующий день Пока я спал незаметно, папа подложил к моей кровати молча пульт заветный Мне семь, я бесцельно, кедами кручу педали, а педали цепи гоняю голубей на аисте, пока мист не устану, но не догоняю, моя птица не мустанг, ведь и возле пруда падая на дню по сто раз понял, чтобы ездить лучше нужен просто скоростной мне, как сейчас перед глазами кадры, я в деревне, папа из газели выгружает новый велик. Мои ровесники вспомнят моду Кепка на бок, балахон, трубы, камелоты Под джинсами широкими таскала половина школы Мне 12, ну а я что, чем-то хуже, что ли? Прошу отца, ему некогда, он просит друга отвезти меня, и вот он я, осень, утро Шагая в школу вовремя, совсем без опозданий А на ногах блестят новенькие гриндера Мне 19, я болею сильно, влюбился по уши, хоть и носите на носилках Между мной и мамой, будь то дочь заморосил, ведь ей кажется моя любимая просто красивой куклой Мы агрессивно утром пообщались, щиплет йодом, я хлопнул в двери и ушел, забыв дома что-то, но не понял что Сколько не ломал голову, спустя время мама согласилась принять в дом ее Мне было года три, наверное, когда пошли запросы Мои первые, отец две смены Работал на заводе, вышел в смену в выходной Чтобы купить машину в детском мире мест с пультом На велик скоростной он проработал две недели А на камелоте просто не хватило денег Тогда, чтобы не подводить меня в долг друга Попросил купить обувь эту мне в то утро Я то ли этого не понимал То ли понимал, да только был слишком мал. Мне стыдно каждое мгновение за трудности, что я учинял. Но ошибки не сотру, прости, отец, мне было 19, сильно я болел, и был к маме агрессивен. Я тогда не вспомнила, она не забывала. Впервые в жизни я ушел и не поцеловал ее. И я плачу, мама, я рыдаю Как и ты рыдала в этот день на диване Я променял тебя на стерву, ты меня простишь, Бог простит Но как простить мне себя, скажи Как смириться с совестью, что отрывает изнутри Медленно, по кусочку, как себя простить Я был несправедлив к вам И я клянусь, не подведу вас никогда, пока бьется пульс Мама